Проще говоря, я хочу стандартизировать человеческую психику, положить конец всем несогласиям, разобщенности и недопониманию, которые возникают между нами. Примечание переводчика. Стандартизировать. Эндрю очень гордится этим термином, но в японском варианте это слово имеет очень важное значение. В частности, он говорит, что всех людей сделает психологически идентичными. Так она звучит в чистом виде. Но они слишком приятно на слух. Сделать всех людей одинаковыми в плане психологического состояния, пожалуй, самый буквальный перевод. Ты ненормальный, совсем свихнулся. И что если так? если ты считаешь себя нормальным, сделай что-нибудь с безумцем, стоящим перед тобой, ухмыльнулся сукай. а <связь> Заревел жуткий э И накинулся на Сукая, с пылающими на обеих руках электричеством. А Асука не увернулся. Электрические ладони жуткого Э шлёпнули его по голове, как делает борец сумо, и схватили затылок. Примечание переводчика: Харите движение сумо, когда участник шлёпает своего соперника ладонью по лицу. Что? После такой самоуверенной речи жутке был без толку абсолютной слабостью своего врага. Но он не смутился и продолжил атаку. Зажав голову Асукая в руках, он пустил электричество или хотя бы попытался. Но Асукай вдруг двинулся вперёд и жуткий Э рефлексивно попятился. А под большими каплями катился по его толстым щекам и лбу. Какое напряжение? сказала Асукай, тряхнув головой. Что-то снизило напряжение. Что-то, что заставило глаза Жуткого Э вылезти из орбит. Парик улетучился вместе с дымом. Под ним обнажилось какое-то покрытие. На него был нанесён небольшим слоем состав, хорошо известный Жуткому Э. Антимагнитное покрытие. Примечание переводчика. Антимагнитное покрытие. Да, это похоже на составной термин. Но когда Google отразил количество сайтов, посвящённых фантастической борьбе Асукай Дзина и жуткого Э, мы уже ни в чём не уверены. Это была пластина, оформленная как защитный магнитный экран на гибких дисках, включаемый переключателем и защищающий от любого воздействия электромагнитных волн. Закрепив её на голове, Асукай по сути завернул голову в своего рода каску из папье-маше. Именно Я предполагал, что твои способности основываются на электромагнитных волнах, поэтому заранее подготовился, усмехнулся Сукай. Без его волосы выглядели так же, как и с ним. Он поспешил отряхнуть пепел и обрывки от антимагнитного покрытия. Жутке секунду смотрел на парик и в конце концов громко фыркнул, затем разразился диким хохотом. Смешно? спросила Сукай. Жуткое всё не унимался. Ты всё это время блефовал. Как же мне не смеяться? Ты заставила меня запаниковать. Правда? Без этого маленького фокуса ты бы не смог заблокировать мою атаку. Мы можем быть равны в промывании мозгов. Но когда дело доходит до боя, те со мной и рядом не стоял. Ах, ты об этом. Да. Опустил голову с Сдавайся. Тебе никогда, начал было говорить жуткие, но он заметил нечто странное. В правой руке у появилась роза. Он аккуратно держал её кончиками пальцев. Откуда она взялась? Корней у роз не было, но она не срезанная. Напротив. Стебель, сужаясь, постепенно уменьшался, словно цветок был искусственным, но выглядел таким реалистичным и таким свежим. Другие люди не способны лицезреть мои видения, но полагаю, ты способен, сказала Сукай, вращая розу кончиками пальцев. В конце концов, это твоя психика. Очередной трюк, прорычал Жуткея, и вновь накинулся на Сукайа. И вновь Асукай не сдвинулся с места. В этот раз на его голове не было защиты. Никакой пощады. Полная мощность поджарить каждую клетку его тупого мозга. Жуткэ схватился обеими руками, асукай стоял на месте, ожидая удара. Но прямо перед этим тело Жуткэ застыло на месте. Что? Он остановился перед Асукаем Дзином. Его руки не дотянулись какие-то сантиметры, но он не мог сократить эту дистанцию. Гх. <связь> Понятное дело, между ними не было никакой невидимой стены. Больше похоже на то, что тело жутко э стало неправдоподобно тяжёлым, слишком тяжёлым, чтобы двигаться. <связь> Моё тело не, не может двинуться. Не тело, Твой рассудок, спокойно сказала Сукай продолжая держать в руке розу. Что ты со мной сделал? Это не важно. Важно то, что у тебя больше нет причин атаковать меня. Вот и всё. Единственное, что не даёт тебе двигаться, твоё желание, твоё собственное подсознательное желание. Как я обломал шипы твоего цветка. Вот и всё. Другими словами, погасил твою склонность к агрессии. Асукай ещё раз повернул в руке розу. На стебле не было шипов. Это невозможно. Но даже говоря это, жуткий в беспомощности потерял равновесие и с глухим стуком сел на пол. <рых> он даже не мог больше кричать. Только сейчас он понял, понял, почему Асука использовал все эти тросёртные трюки, типа антимагнитного покрытия, чтобы не дать ему сбежать. Сначала ему надо было спровоцировать его, а затем уже остановить атаку. Но остановить требовалось лишь раз. Если он заставит жуткого Э подойти достаточно близко, хотя бы на секунду, то сможет воспользоваться своей розой. Твоя сила контроль над человеческим мозгом посредством электрических импульсов, удивительным образом обратилась против тебя. Сказала сука, смотря на жуткого Э сверху вниз. Она абсолютно не считается с понятием души. Ты не считаешься с принципами, мотивирующими человека. Ты просто задерживаешь немного информации в их сознании, не давая даже выбрать реальность восприятия мира. По сравнению с мыслителем, ты посредственность. Ты даже не думал о том, чтобы сделать то, что делаю я найти изъяны в человеческих сердцах и подумать, как их устранить. Твой метод Все равно что бить молотком по воде. Нужно менять метод в зависимости от того, с кем приходится работать. Ай. Говорю тебе, так будет лучше, сказала сука Ай. Отступай, простонал жуткий Э. Когда осука говорил, все было так просто. У него не было ни сил, ни желания нападать. Кроме того, должен признать, много из того, что я делал, напоминает твою деятельность только без насилия. Но в этом мире слишком много людей. Что ты сделал? Что ты собираешься делать? Равнодушно поинтересовался жуткий Э. Черенки. Ты понимаешь, что это значит? Ты находишь два аналогичных растения, объединяешь их частями, что порождают плод, и создаешь абсолютно новое растение. Принцип тот же. Я возьму группу из двух и более людей. И использую небольшой кусочек одной части растения одних для устранения недостатка других когда я закончу все будут счастливы так как их сердца будут идеальны и конечно же все они станут моими помощниками а сука мяко улыбнулся то же самое я могу сделать для тебя чем скорее ты найдешь партнера, тем скорее я смогу дать тебе корни которых тебе не достаёт Взамен я возьму небольшую часть твоего стебля. Конечно же, это несколько сократит твои мыслительные способности, но едва ли ты это заметишь. Зато ты не без удовольствия почувствуешь, что твой изъян устранён. Жуткий выглядел потрясённым. Я не понимаю. Даже ты скоро всё поймёшь. Жуткий посмотрел на осукая. Глаза никак не могли поймать фокус. Чего я не понимаю? Как ты можешь наслаждаться этим? Я, по крайней мере, действую по приказу организации Това. А ты? Асукай резко нахмурился. Жуткень не обратил на это внимания, вновь бросая в его сторону пристальный взгляд. Ха. Но это на самом деле не неважно. Меня только одно заставляло заниматься этим. Он приблизил руки к лицу и посмотрел на них. Что же? То, что я давно хотел сделать, пробормотал он. Но моя ненависть к ним была слишком сильной, поэтому я не мог. Я не мог ничего сделать, в то же время как они продолжали жить. Но эти чувства прошли. Возможно, из-за того, что ты избавил меня от шипов. И за это, полагаю, надо тебя поблагодарить. О чём ты говоришь? озадаченно наспросила Сукай. Позволь предупредить тебя. мыслитель. целитель, Богипоп, придёт за тобой, сказал жуткий Э, затем схватился за своё лицо. Вспыхнул свет. К тому времени, как Асукай оказался рядом, Жуткий жук все клетки своего мозга электричеством. Из глаз и носа хлынула кровь. Из раны в правом ухе валил дым. Он был мёртв. Аах, <сосвязь> простонала Арихата Ая, открывая глаза. Ей показалось, что она слышит слабый крик. Вокруг по-прежнему царила тьма. В комнате, куда её поместили, не было ни окон, ни лампочек. Она лежала на пыльном полу, руки прикованы наручниками к ногам. Её здесь оставил жуткий э. Она даже не могла сказать, сколько здесь лежит. Она уже готова была впасть в отчаяние. Хмм. Пыталась выкрутиться она. Поднялась пыль, и она закашлялась. Мне нужно, мне нужно выбраться. Но, возможно, было уже поздно. Эта мысль заставляла её крепче стиснуть зубы. Я должна, я должна ему сказать. Измученная тревогой и страхом, она звиваясь, словно червь, посмотрела на дверь. Все не так просто. Дверь закрыта, а другого выхода нет. А .huh она с силой дернулась. Холодно. Она измучилась и ослабла, но продолжала двигаться, несмотря на наручники, лихорадочно озираясь в поисках выхода. Как только она крутанулась, из кармана рубашки что-то выпало. Её сотовый телефон. Жутко я забыл его. Заряда оставалось мало, но подсветка всё же горела. Значит, надежда ещё есть. А Эпа скорее придвинула лицо к телефону. Теперь она могла поговорить с ним. Пожалуйста, Кончиком языка, основная часть тела, которую теперь она могла двигать. Она попыталась нажать на кнопки, но вдруг щёлкнул дверной замок, а её передёрнуло. Плохо дело, у неё нет времени, она не успеет убрать телефон. Ручка повернулась, и дверь широко распахнулась. Свет залил тёмную комнату. но Силуэт, стоящий перед ней, не принадлежал жуткому Э. Кто? А Э подумала, что видела этого высокого человека в белом раньше. Да. Мы раньше встречались, подтвердил он. «Вы…», – Вспомнила она: Этот тот самый парень, что спас её и Масаки в первый день их знакомства. Почему вы?" пробормотала она, затем ее синела. "Пожалуйста, помогите мне. Извини, но я не могу", тихо ответил он. "Ах, мне нужно, чтобы ты стала жертвой". Очень уныло промолвил он. Что вы имеете в виду? У меня мало времени. Я не ожидал, что Жуткий умрёт. Рано или поздно на его место придёт другой агент организации ТОВа. Мне нужно подготовиться. Я должен снабдить этот город небольшим разрядом. Ничего из этого, а я не поняла, за исключением одного. Он умер? Она точно это слышала. Человек, который её связал, мёртв? Тогда это значит, это значит, он прошу прощения. Несмотря на жуткое обещание стать её жертвой, Ая пыталась спросить о том, что её беспокоило. Но тут же засветился и зазвонил лежащий перед ней телефон. А я мгновенно поняла, кто это. На этот телефон звонило только два человека, и одним из них был жуткий Э. Человек в белом нагнулся и поднял трубку. Он ответил. А поскольку по умолчанию был включён режим громкой связи, комнату тут же наполнил неистовый мальчишеский голос. Горехото, горехото, хотуту. Это ты, Масаки. А, а я тут же облегчённо вздохнула. А сука был знаком голос, который вырвался из трубки. Этот мальчик Он снова посмотрел на Арихату Аю. Она абсолютно успокоилась. Она хотела спросить, что стало с парнем. Он кивнул. Для неё этот парень был гораздо важнее собственной безопасности. "Голо, Арихата! Голо, голо, Арихата! Скажи что-нибудь, пожалуйста, пожалуйста!" Асукай молча слушал и в конце концов поднял телефон к уху Аи. Она выглядела удивлённой. Кем бы ни был этот человек, похоже, она для него ничего не значила. Так почему же он дал ей телефон? Асука спокойно смотрел на неё, ни намёка на жалость или чувство превосходства. "Орехото, орехото!" продолжал кричать в трубке мальчик. Асука и Динарехота-ая смотрели друг на друга, в то время как голос между ними продолжал греметь.